Глава 1. Общее представление. В конце XX века мы с вами стали свидетелями появления новой научной специальности. В мире появились специалисты по невербальному общению. Подобно тому, как орнитологи находят глубокое удовлетворение в наблюдении за птицами и за их поведением, точно так же специалисты по невербальному общению наслаждаются распознаванием невербальных реплик и сигналов, подаваемых людьми. Такой специалист наблюдает за людьми везде – в общении, на пляжах, на экране телевизора, в конторах, словом, повсюду, где людям предоставляется возможность взаимодействовать друг с другом. Предметом изучения для него становится поведение людей. Его наблюдения помогают ему лучше понять других людей, понять самого себя и на основе полученных знаний сделать общение с окружающими более эффективным. Кажется совершенно невероятным, что человек, существующий на этой планете свыше миллиона лет, начал изучать невербальные способы общения всего лишь в 60-е годы нашего века. Широкая публика узнала о существовании невербального общения только после публикации первой книги о языке тела. В 1970 году был опубликован труд Джулиуса Фаста. В нем он подводил итоги работы ученых-бихевиористов в области невербального общения. Но даже в наши дни множество людей пребывают в полном неведении относительно существования языка тела, не говоря уж о той важной роли, которую этот язык играет в их собственной жизни. Чарли Чаплин и другие актеры немого кино стали пионерами в области невербального общения, ведь это было единственное доступное им средство. В зависимости от того, насколько хорошо актер мог пользоваться жестами и другими сигналами тела для передачи своих чувств и эмоций, он становился популярным или его ждал провал. С появлением звукового кино невербальным способом игры стало уделяться гораздо меньше внимания. Многие актеры немого кино канули в безвестность, а на первый план вышли те, кто преуспел в общении вербальным – В процессе технического изучения языка тела самую важную роль сыграла первая книга, посвященная этому вопросу. Ею стал труд Чарльза Дарвина «Выражение эмоций человеком и животными», опубликованный в 1872 году. Он дал толчок к изучению выражения лица, жестов, поз и других элементов языка тела. Многие идеи Дарвина нашли подтверждение в работах современных исследователей. Со времен Дарвина и до наших дней ученые классифицировали и описали около миллиона невербальных реплик и сигналов. Альберт Миробян пришел к выводу о том, что человеческое общение на семь процентов является вербальным, слова и фразы на тридцать восемь процентов вокальным, интонация, тон голоса, другие звуки и на пятьдесят пять процентов невербальным. Профессор Берцвилл сделал почти такое же заключение, связанное с важностью невербальных сигналов в человеческом общении. Он утверждает, что обычный человек произносит слова всего 10-11 минут в день, а среднее предложение звучит не более 2,5 секунд. Как и Миробян, профессор Берцвилл считает, что вербальное общение составляет всего 35% личного общения, а 65% информации передается невербальными способами. Большинство исследователей приходят к выводу о том, что вербальные способы используются для передачи фактической информации, в то время как невербально передаются эмоции и чувства собеседников. В некоторых случаях невербальные сигналы могут полностью заменить слова. Представьте, что женщина посылает мужчине так называемый убийственный взгляд. Он получает очень ясное сообщение, хотя его визави даже не открыл рта. Вне зависимости от языка и культуры, слова и телодвижения связаны настолько прочно, что профессор Берцвилл утверждает, что хорошо подготовленный человек способен описать все движения человека, не глядя на него, а всего лишь слушая его голос. И точно так же Берцвилл научился определять, на каком языке говорит человек, просто наблюдая за его жестикуляцией. Многим людям трудно смириться с мыслью о том, что человек – это всего лишь животное. Homo sapiens – род приматов, лишившихся шерсти, научившийся ходить на двух конечностях и обладающие живым, развитым мозгом. Как и другие животные, мы подчиняемся биологическим правилам, которые управляют нашими действиями, реакциями, жестами и позами. Удивительно лишь то, что человек очень редко осознает свои движения, которые зачастую говорят собеседнику совсем не то, что произносит его голос. Восприимчивость, интуиция и чутье. С научной точки зрения, когда мы говорим о человеке, что он восприимчив или обладает интуицией, мы имеем в виду его способность понимать невербальные сигналы окружающих и сравнивать эти сигналы с вербальными. Другими словами, когда мы говорим, что чувствуем ложь или фальшь в словах собеседника, то на самом деле всего лишь обнаруживаем разногласия между произнесенными словами и жестами, и позой собеседника. Опытные лекторы называют это чувством аудитории. Представьте, что ваши слушатели, все как один, откинулись на спинке кресел и искрестили на груди руки. Восприимчивый оратор сразу же почувствует, что его слова не достигают цели. Он поймет, что нужно изменить подход и попытается изменить настроение аудитории. А если лектор не обладает восприимчивостью, он будет продолжать в том же духе, и его постигнет неизбежный провал. Женщины более восприимчивы, чем мужчины. Недаром так часто говорят о женской интуиции. Женщины обладают врожденной способностью распознавать невербальные сигналы так же хорошо, как и подмечать мельчайшие детали – Вот почему очень немногим мужьям удается обманывать своих жен, тогда как женщины способны запудрить мозги любому мужчине, да еще так, что он сам об этом никогда не догадается. Женская интуиция наиболее ярко проявляется у тех, кто занимается воспитанием детей. На протяжении нескольких лет женщине приходится полагаться только на невербальные сигналы, посылаемые ребенком. Вот почему зачастую женщинам удается более удачно проводить ответственные переговоры, чем мужчинам. Врожденные, генетические, приобретенные и обусловленные воспитанием сигналы. Немало копий было сломано в процессе обсуждения, являются ли невербальные сигналы врожденными, приобретенными, генетически передаваемыми или обусловленными культурной средой. Разрешить эту проблему помогли наблюдения над слепыми и или глухими людьми, которые не могли научиться невербальным сигналам у окружающих, или визуально исследования жестов, существующих в различных странах мира, а также изучение поведения наших ближайших родственников – человекообразных обезьян и мартышек. Полученные результаты показывают, что различные жесты относятся к разным категориям. К примеру, большинство детенышей обезьян рождаются с врожденной способностью сосать. Следовательно, этот жест является врожденным или генетически передаваемым. Немецкий ученый Айбл Абесфельд обнаружил, что улыбка глухого или слепого младенца – Возникает совершенно спонтанно. Она не может быть ни приобретенной, ни скопированной. А значит, она тоже является врожденной. Экман, Фризен и Соренсон согласились с утверждением Дарвина относительно врожденных жестов, когда изучили выражения лиц людей, принадлежащих к пяти совершенно различным культурам. Они обнаружили, что все эти культуры использовали совершенно идентичное выражение лиц для демонстрации эмоций». Из этих исследований ученые сделали вывод, что такие жесты являются врожденными. Когда вы скрещиваете руки на груди, вы кладете правую руку поверх левой или наоборот. Большинство людей не могут ответить на этот вопрос, пока они скрестят руки физически. Одно положение для них удобно, другое же совершенно противоестественно. Следовательно, этот жест может быть врожденным, генетически обусловленным и не должен изменяться но в отношении некоторых жестов все еще идут оживленные дебаты. Ученые не могут определить, являются ли они приобретенными и вошедшими в привычку, или все же генетически передаваемыми. Приведу примеры. Большинство мужчин надевает пальто с правой руки, большинство женщин – с левой. Когда мужчина пропускает женщину на оживленной улице, он обычно поворачивается к ней. Женщина же, как правило, отворачивается от него – Делает ли она это инстинктивно, стремясь защитить свою грудь? Является ли этот жест врожденной женской реакцией, или она научилась этому, бессознательно копируя поведение других женщин? Большая часть нашего невербального поведения является приобретенной. Значение многих жестов и движений обусловлены культурой, внутри которой мы живем. Ну а теперь давайте рассмотрим именно эти аспекты языка тела. Основные жесты и их происхождение. Большинство жестов, используемых в общении, абсолютно одинаковы во всем мире. Когда люди счастливы, они улыбаются. Когда они сердятся или грустят, то хмурятся. Кивок, как правило, означает подтверждение и согласие. Это своеобразное склонение головы, несомненно, является врожденным жестом, так как используется даже глухими и слепыми людьми. Покачивание головой из стороны в сторону означает несогласие или отрицание. Это движение также очень универсальное и является врожденным или усвоенным еще в младенчестве. Когда младенец уже наелся, он начинает мотать головкой, отталкивая материнскую грудь. Если маленький ребенок больше не хочет есть, он мотает головой из стороны в сторону, пытаясь уклониться от попыток родителей запихнуть в него еще ложечку. Таким образом, он очень быстро усваивает, как использовать это движение головой для демонстрации своего несогласия или отрицательного отношения. Эволюционное происхождение некоторых жестов уходит корнями в наше глубокое животное прошлое. Оскаливание – это явный признак нападения. В наше время оно приобрело форму презрительной усмешки и довольно широко используется современным человеком, хотя атаковать противника при помощи зубов ему уже давно не приходится. Улыбка по своему происхождению, несомненно, является угрожающим жестом, но в наши дни в сочетании с другими неугрожающими жестами она служит для выражения удовольствия. Пожимание плечами – вот еще один хороший пример универсального жеста, который используется для того, чтобы показать непонимание предмета беседы или незнания. Это множественный жест, состоящий из трех основных компонентов – раскрытые ладони, приподнятые плечи и поднятые брови. Вербальный язык у каждого народа свой. Точно так же различаются у разных народов и значения различных жестов. Какой-то приемлемый и широко распространенный в одной среде жест в другой может оказаться бессмысленным или имеющим совершенно противоположное значение. Давайте для примера рассмотрим толкование и применение трех хорошо известных жестов. Пальцы колечком, большой палец вверх и знак буквы В. Пальцы колечком или ОК. Этот жест приобрел популярность в США в начале XIX века. Изначально он использовался газетчиками, которые положили начало повальному увлечению первыми буквами для сокращения постоянно используемых фраз. Существует множество разных версий значения выражения "окей". Некоторые полагают, что это ошибочное написание английской фразы «all correct» – «все правильно», то есть «all correct» – Другие же считают это сокращение антонимом к слову «накаут», обозначаемому в английском языке «ко». Еще одна популярная версия гласит, что «окей» – это сокращенная старина «киндерхук». В этом городке родился один из президентов США в XIX веке. Он использовал это сокращение в качестве своего предвыборного слогана – Какая из этих теорий верна, нам уже никогда не узнать, но пальцы, сложенные колечком, несомненно обозначают букву «о». Такой жест имеет значение «все в порядке», «окей». Во всех англоговорящих странах он получил широкое распространение в Европе и Азии, но порой может иметь совершенно иное значение, например, во Франции. Этот знак может означать «нуль» или «ничто». В Японии он означает «деньги». В некоторых средиземноморских странах этот жест имеет оскорбительное значение. Сделав его в адрес мужчины, вы намекнете, что считаете его гомосексуалистом. Те, кому приходится много путешествовать по свету, будут руководствоваться принципом, когда вы в Риме делаете то же, что и все римляне. Это поможет вам избежать многих неудобных ситуаций и осложнений. Большой палец! поднятый вверх. В Британии, Австралии и Новой Зеландии большой палец руки, поднятый вверх, имеет три значения. Во-первых, он используется автостопщиками при голосовании на дороге. Во-вторых, означает, что все в порядке. А когда палец поднимают резко, то этот жест приобретает оскорбительное сексуальное значение. В некоторых странах, например, в Греции, этот жест имеет значение «да пошел ты», Представляете себе австралийского автостопщика, который пытается остановить греческую машину подобным образом? Когда итальянцы считают от 1 до 5, они используют этот жест для обозначения единицы, а указательный палец для двойки, в то время как большинство австралийцев, американцев и англичан для единицы используют указательный палец, а для двойки средний. При таком счете большой палец будет обозначать пятерку. Большой палец также используется в сочетании с другими жестами для обозначения власти и превосходства, а также в ситуациях, когда кто-то пытается показать собеседнику, что тот целиком в его власти. В последней главе мы подробнее рассмотрим использование большого пальца в таком контексте. Знак В. Ви. Этот знак очень популярен в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, где он имеет оскорбительное значение. Уинстон Черчилль использовал его в качестве символа победы, «виктори», победа, во время Второй мировой войны. Но при этом он держал ладонь, повернутой на собеседника. Если же ладонь развернута к собеседнику, то этот жест приобретает оскорбительное сексуальное значение. Однако в большинстве европейских стран именно ладонь, повернутая к собеседнику, имеет значение победы. Поэтому англичанин, решивший оскорбить европейца и показавший ему этот оскорбительный жест, ставит того в недоумении, о какой победе может идти речь. Во многих европейских странах этот жест также имеет значение цифры 2. И если оскорбленный европеец окажется барменом, то он тут же принесет англичанину или австралийцу, сделавшему такой жест, две кружки пива. Эти примеры показывают нам, что различное национальное толкование разных жестов может привести к совершенно непредсказуемым результатам. Поэтому прежде чем делать заключение о каком-либо жесте или позе, надо сначала иметь представление о традициях, существующих в данной культуре. В нашей книге, за исключением специально оговоренных случаев, Мы с вами будем говорить о языке тела, свойственном взрослым белым представителям среднего класса, живущим в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Северной Америке и в других странах, где основным языком является английский. Группы жестов Наиболее серьезная ошибка, которую может сделать новичок в интерпретации языка тела – это толкование отдельных жестов в изоляции от других, а также вне зависимости от сложившейся ситуации. Например, почесывание затылка может иметь массу значений – перхоть, вши, жара, неуверенность, забывчивость или ложь. И точное значение этого жеста можно определить, только рассмотрев его в совокупности с другими сигналами, подаваемыми человеком одновременно. Поэтому для правильного истолкования какого-либо жеста следует рассматривать его в совокупности с другими. Как и любой другой язык, язык тела состоит из слов, предложений и знаков препинания. Каждый жест – это отдельное слово, а слово может иметь множество различных значений. Только поставив слово в предложение, окружив его другими словами, вы можете понять точное его значение. Жесты также собираются в своеобразное предложение. Поняв их смысл, вы безошибочно сможете понять истинное чувство собеседника и его отношение к вам. Восприимчивый человек способен прочесть невербальное предложение и правильно интерпретировать его вне зависимости от слов, произносимых вербально. Если мы рассмотрим рисунок, на котором показана типичная совокупность жестов, говорящая о критической оценке, то мы увидим, что основной жест – это рука, поднесенная к лицу так, что указательный палец упирается в щеку. Три других приоткрывают рот, а большой палец подпирает подбородок. Еще одним свидетельством критической настроенности человека являются плотно скрещенные ноги и руки, оборонительная позиция, а также склоненная голова и опущенный подбородок, враждебность. Это невербальное предложение можно истолковать следующим образом. «Мне не нравится то, что вы говорите, и я с вами полностью не согласен». Конгруентность, соответствие слов и жестов. Если вы попросите человека, изображенного на рисунке, высказать свое мнение о ваших словах, и он скажет, что не согласен с вашей точкой зрения, то его слова будут полностью соответствовать посылаемым им невербальным сигналам. Противоречия между предложением словесным и предложением невербальным не будет. Если же этот человек скажет вам, что ему было очень интересно все то, о чем вы только что сказали, он солжет, потому что его слова войдут в противоречие с его жестами. Исследования показали, что невербальные сигналы несут в пять раз больше информации, чем произносимые вслух слова. Поэтому, когда вы видите противоречие между словами и жестами, вам следует больше полагаться на невербальное сообщение, поскольку слова могут быть неискренними. Мы часто видим крупных политиков, стоящими на трибуне с плотно скрещенными на груди руками, оборонительная позиция и опущенным подбородком, критичность или враждебность. Но в то же самое время они пытаются убедить аудиторию в своей восприимчивости и открытости идеям молодежи. Такой политик пытается показать свою искренность, теплоту и человечность, резко ударяя кулаком по трибуне, словно каратист по доске. Зигмунд Фрейд однажды заметил, что пациентка, рассказывающая ему о том, насколько она счастлива в браке, начала бессознательно снимать и надевать на палец обручальное кольцо. Фрейд понял значение этого подсознательного жеста, и когда всплыли на поверхность семейные проблемы, это уже не стало для него неожиданностью. Наблюдение за совокупностями жестов, а также анализ соответствия произносимых слов невербальным сигналам дают нам ключ к точному толкованию языка тела. Жесты в контексте. Помимо рассмотрения жестов в совокупности, а также анализа соответствия слов невербальным сигналам, любые жесты нельзя отрывать от контекста. Если, к примеру, человек сидит на автобусной остановке с плотно скрещенными руками и ногами, с опущенным подбородком, а на улице стоит морозная зима, то это, несомненно, означает лишь одно – человек замерз. Толковать его позу как оборонительную было бы совершенно неправильно. Если же человек сидит в такой позе за столом, а вы пытаетесь продать ему свой товар, услугу или идею, то можете быть уверены, что он настроен по отношению к вам негативно и оборонительно. В своей книге я постарался рассмотреть все жесты в контексте определенной ситуации, а там, где возможно, мы с вами проанализируем совокупности жестов другие факторы, влияющие на интерпретацию. Человек, чье рукопожатие можно сравнить с дохлой рыбой, скорее всего, обладает слабым характером. В главе, посвященной рукопожатием, мы рассмотрим причину возникновения этой популярной теории. Но если этот человек страдает артритом, то он просто вынужден пожимать руку собеседника именно таким образом, чтобы не причинять себе боли, Точно так же художники, музыканты, хирурги и люди, чья профессия связана с чувствительностью и гибкостью рук, предпочитают вообще не подавать руки. Но если они все же вынуждены сделать это, то их пожатие будет именно дохлой рыбой, так как крепкое рукопожатие может повредить их нежные пальцы. Люди, которые носят очень плотно облегающую тело одежду, порой не могут пользоваться определенными жестами, что накладывает отпечаток на их язык тела. Это относится к немногим, но все же следует принимать во внимание тот факт, что физические недостатки или инвалидность могут существенно влиять на жесты и движения человека. Социальный статус и власть. Исследования в области лингвистики показали наличие прямой связи между социальным статусом, властью и положением человека и его словарным запасом. Другими словами, чем выше человек стоит на социальной или профессиональной лестнице, тем легче ему общаться вербально, то есть при помощи слов. Исследования невербальных сигналов вскрыли взаимосвязь между словами и жестами, используемыми для передачи сообщения. Это означает, что социальный и профессиональный статус определяет также количество жестов и движений, Человек, стоящий на самом верху социальной лестницы, использует гораздо большее количество слов, чем менее образованный и квалифицированный. В то же время люди, не обладающие богатым словарным запасом, больше полагаются на жесты, чем на слова. В своей книге я привожу в качестве примера людей, относящихся к среднему классу, но следует принимать во внимание, что чем выше человек располагается в социоэкономической шкале, тем меньше жестов и телодвижений он делает. Быстрота и очевидность некоторых жестов сильно зависят от возраста человека. Если, к примеру, пятилетний ребенок пытается обмануть родителей, он наверняка сразу же приоткроет рот и прикроет его одной или обеими руками. Этот жест должен насторожить родителей. Но тот же самый жест по-прежнему будет использоваться человеком на протяжении всей его жизни – изменится только скорость его исполнения. Говорящий неправду подросток тоже поднесет руку к рту, как и пятилетний малыш, но вместо того, чтобы демонстративно зажать рот ладонями, подросток будет слегка потирать губы пальцами. Тот же самый жест, только слегка видоизмененный, мы наблюдаем и у взрослых людей. Когда взрослый человек лжет, Его мозг бессознательно отдает команду руке прикрыть рот в попытке блокировать лживые слова. В этом взрослый ничем не отличается от пятилетнего ребенка или подростка. Но в последний момент рука взрослого дрогнет и коснется скорее носа, чем рта. Этот жест – всего лишь более изощренная форма прикрывания рта руками, которым человек пользовался в детстве. Я привел этот пример, чтобы показать вам, что по мере взросления человека его жесты изменяются, становятся более завуалированными, неочевидными. Поэтому правильно истолковать жесты 50-летнего мужчины гораздо труднее, чем понять 16-летнего подростка. Имитация языка телодвижений. Мне часто задают вопрос, а можно ли сымитировать язык тела? Мой ответ совершенно определенный – нет, ни в коем случае. Большинство невербальных сигналов подается на бессознательном уровне, поэтому несоответствие между истинными микросигналами и ложными, искусственными жестами, будет совершенно очевидно. Например, открытые ладони всегда говорят о честности говорящего. Но если обманщик раскроет вам объятия и широко улыбнется, микродвижения все равно его выдадут. Пальцы могут непроизвольно согнуться, может подняться одна бровь или опуститься уголок рта. Все эти движения будут противоречить раскрытым ладоням и искренней улыбке. В результате собеседник насторожится и не станет полагаться на то, что он слышит. Человеческий разум обладает встроенным механизмом блокирования опасности, который регистрирует несоответствие между словами и невербальными сигналами. Однако в некоторых случаях язык тела можно использовать, чтобы получить определенное преимущество. Давайте для примера рассмотрим конкурсы красоты. Каждую участницу специально обучают определенным телодвижениям, которые помогут ей произвести благоприятное впечатление на публику и жюри. Каждая девушка просто излучает теплоту и искренность. И чем лучше ей это удается, тем больше очков она набирает. Но специалисты в этой области могут научить вас этому лишь на короткое время. И даже в это время ваше собственное тело может подавать сигналы, которые не зависят от вашего сознания. Многие политики искусно пользуются языком тела, чтобы убедить электорат поверить их словам. Если это им удается, то говорят, что они обладают харизмой или обаянием. Чаще всего ложь маскирует выражением лица. Мы улыбаемся, киваем и подмигиваем, пытаясь это скрыть, но к глубочайшему нашему сожалению, нас выдают другие сигналы тела, в результате чего возникает несоответствие между телодвижениями и выражением лица. Изучение сигналов лица само по себе уже искусство. В своей книге я ограничен объемом. Если же вы хотите узнать об этом побольше, то я рекомендую вам книгу Роберта Уайтсайда «Язык лица». В заключении хочу сказать, что подделать язык тела на долгий период очень трудно, но, как мы увидим позднее, научиться некоторым открытым жестам и использовать их в общении с окружающими было бы очень полезно. Неплохо также избегать жестов и движений, могущих вызвать негативную реакцию. Научившись этому, вы станете гораздо более приятным собеседником, а общение с другими людьми станет для вас необременительным делом. Как научиться говорить неправду? Основная трудность заключается в том, что ваше подсознание действует автоматически и независимо от ваших слов. Тело само выдает вас. Вот почему людей, которые редко говорят неправду, так легко на ней поймать, хотя их слова могут звучать очень убедительно. Как только они начинают лгать, тело посылает противоречивые сигналы, и у собеседника появляется ощущение, что человек говорит неправду. Все это время подсознание направляет нервную энергию на движение, противоречащее произносимым человеком словам. Некоторые люди, которым приходится лгать по долгу службы, например, политики, адвокаты, актеры и телеведущие, специально отрабатывают свои жесты, чтобы их ложь была менее заметной. И люди поддаются на их уловки, хотя перед ними всего лишь крючок, леска и грузила. Тренироваться во лжи можно двумя способами. Во-первых, можно стремиться к использованию жестов, придающих вашим словам правдоподобие, но таким способом успеха можно добиться лишь в том случае, если вам приходится постоянно говорить неправду. Во-вторых, можно постараться не использовать ни позитивных, ни негативных жестов, говоря неправду, но это очень трудно сделать. Когда вам представится случай, проведите несложный тест. Скажите своему знакомому заведомую ложь и изо всех сил постарайтесь подавить свои жесты и телодвижения, находясь на глазах у собеседника. Даже если основные движения вам усилием воли удастся подавить, микросигналы сделать незаметными не удастся вам не справиться с подергиванием лицевых мускулов, непроизвольным сгибанием пальцев, испаренной, выступающей на лбу, покраснением щек, участившимся морганием и множеством других мелких движений, выдающих обман. Исследования, проведенные с помощью замедленной съемки, показали, что такие микродвижения продолжаются всего долю секунды, и заметить их могут лишь чрезвычайно восприимчивые люди, профессиональные журналисты и опытные торговцы. Только им под силу заметить такие мелкие детали во время беседы или переговоров. И самые лучшие журналисты и продавцы получаются именно из тех людей, которые способны прочесть все микродвижения в процессе разговора. Очевидно, что для того, чтобы ваша ложь не раскрылась, лучше всего скрыть свое тело от собеседника. Вот почему при допросах в полиции допрашиваемого сажают под яркую лампу, так, чтобы его тело было хорошо видно следователю. В такой ситуации любая ложь становится очевидной. Естественно, что гораздо легче говорить неправду, сидя за столом, когда ваше тело частично скрыто от глаз собеседника. Неплохо также стоять за забором или за закрытой дверью. Ну а телефон просто создан для обманщиков. Как научиться языку телодвижений? Посвятите хотя бы 15 минут в день изучению и попыткам понять жесты других людей – а также постарайтесь сознательно проанализировать собственные жесты. Лучше всего делать это там, где люди встречаются и общаются друг с другом. Прекрасное место для подобных занятий – аэропорт. Здесь вы можете наблюдать весь спектр человеческих эмоций – гнев, скорбь, радость, нетерпение и многие-многие другие, свободно выражаемые при помощи жестов и движений. Попробуйте проанализировать поведение людей на вечеринках или деловых встречах, Изучив язык тела, вы можете прийти на вечеринку, тихонечко сесть в уголке и получить огромное удовольствие, наблюдая за поведением других людей. Большую помощь в изучении невербальных способов общения вам может оказать телевидение. Выключите звук и попытайтесь понять, что происходит на экране. Включая звук каждые пять минут, вы сможете проверить, насколько правильными оказались ваши предположения. После упорных тренировок вы сможете понимать происходящее вообще без звука, как это делают глухие.